Глава 1. Объект номер 1. 2 часа 58 минут. Неизвестно, слышали ли соседи страшный, рвущий сердце крик отчаяния и ужаса. В любом случае, привыкнув к тому, что вопли слышится из-за стены каждую ночь, никто из них не покинул свои постели. Иначе ситуация, которая произошла в комнате одного из жильцов, чуть позже, возможно, развилась бы совсем по-другому а Помогите! Мама! Кто-нибудь, пожалуйста, помогите!» Он проснулся в холодном поту, рывком сбросив с себя промокшую простыню. Опять. Ну сколько же можно? Пульсирующей болью в головей фейерверками взрывались кошмарные образы. Резко пахнущая пенящаяся темная кровь, затянутые белесой пленкой глаза, мертвые руки, торчащие из-под земли. Он резко сел на кровати, мучительно обхватил лицо трясущимися руками, с трудом протирая слипшиеся веки. Подумать только один и тот же сон, вот уже шестьдесят лет. Когда бы он не уснул, пусть даже забылся минутной дремотой на заднем сиденье автобуса, возвращаясь с ненавистной работы, снова и снова в вопли, перекошенные лица, тела, бьющиеся в конвульсиях. Разумеется, он не признал себя виновным на главном суде. И знающие люди поймут, почему. Он был прав. Он действовал в интересах страны. Круглые сутки стараясь обеспечить счастье всех ее граждан. И в конце концов приговор в любом случае невозможно назвать справедливым. Что он один такой во всем мире, что ли? А если вспомнить тех, кто поступал в учреждение после него? Да, он сущий ангел по сравнению с этими маньяками. И за что спрашивается такое бесчеловечное наказание? Он оказался в городе уже в немолодом возрасте, ему необходимо регулярно высыпаться. Головные боли уже замучили, но кого из этих тварей интересуют подобные вещи? Он взглянул на циферблат будильника, светящиеся цифры показывали ровно три часа ночи. С минуты пошарив слепую рукой по стоящему у кровати колченогому столику, Он так и не нашел на кабеле кнопки, включающей лампу, и опрокинул стакан с водой. Вот дьявол! Тоскливо подумал он и усмехнулся про себя абсурдности этого ругательства. Встав с кровати, хозяин квартиры на ощупь двинулся в ванную комнату. Глаза еще не привыкли к мраку. Сделав несколько шагов, он налетел на дверной косяк. Снова чертыхнувшись, человек инстинктивно схватился за ушибленное колено. — Ой-ёй-ёй-ёй-ёй! Ну где же находится эта гребаная ручка на двери? Ага, кажется, вот она. Черный силуэт в плаще вырос сзади него с молниеносной скоростью. Он не видел взметнувшихся рук, лишь захрипел в ужасе, когда проволочная петля врезалась в горло. Боль оказалась жуткой, запредельной. Кожа треснула сразу в нескольких местах. Он инстинктивно рванулся влево, сильно запрокинув вверх голову, как лошадь после водопоя. Леденящий душу шепот произнес «Наконец-то!» И в ту же секунду человек ощутил на губах каплю какой-то жидкости. Адское жжение, полностью охватившее рот, напомнило расплавленный свинец. Руки неизвестного уже не держали его. Он упал на пол и начал кататься беззвучно крича и раздирая себе горло ногтями. Чудовищное пламя пожирало его изнутри, обращая внутренности в серый пепел. Пальцы морщились и рассыпались в прах, губы чернели, превращаясь в угли. Жертве казалось, что прошла целая вечность, но на самом деле его предсмертные конвульсии длились не больше трех секунд. Убийца мягкими шагами, пройдя по ковру, присел рядом с ним, щелкнув зажигалкой. Пламя на мгновение осветило лицо. «Привет». Хорошо знакомым голосом сказал убийца, и это было последнее, что удалось услышать хозяину квартиры. Тело рассыпалось по полу, обугленной искрящейся трухой, и каблук щегольского сапога и змеиной кожи со смачным хрустом раздавил дымящиеся остатки того, что еще недавно было лицом.